Глава 2. Гарт. Мы не успеваем добраться до бара достаточно быстро, когда шоу заканчивается, и нас приглашают в бальный зал на вечеринку. Моя девушка не любит, когда я пью на мероприятиях, из страха, что я выставлю себя дураком перед каким-нибудь репортером. Этим вечером она забирает награду у меня из рук и заменяет её бокалом скотча. Может быть, она надеется, что это отвлечёт меня или притупит мои инстинкты хотя в этом я сомневаюсь. Я всегда начеку, когда мой отец рядом, полностью осознавая его присутствие. Я заметил его в тот момент, когда мы вошли, и проследил за ним через весь зал, пока он прокладывал себе путь сквозь вспышки фотоаппаратов. «Тебе не обязательно это делать», — говорит Ханна, осторожно глядя на меня поверх края своего бокала с газировкой. «Наверное, она считает, что одному из нас лучше оставаться трезвым», если я сегодня окажусь в тюрьме. Можем уйти. У Лэндона случится припадок, если я уйду. Мой спортивный агент был бы тут, выступая в роли сводни, организуя мне встречи с прессой в разных концах зала, если бы накануне не слёг с пищевым отравлением. Думаю, именно за это я ему и плачу, даже если это та часть бизнеса, без которой я бы предпочел обойтись. «Так вот почему он не предупредил тебя, что Фил тут?» Я не терял времени даром, отправив гневное сообщение своему агенту, едва закончилась церемония. Он утверждает, будто понятия не имел. Очевидно, Виктор Иванов сбежал в последнюю минуту, вот они и поменяли его на Фила. Я снова бросаю взгляд на него. Он болтает с владельцем компании из Далласа, смеётся своим фальшивым смехом. «Надолго мы не останемся», — говорю я Ханне, большим пальцем поглаживая её поясницу. Прикосновение к ней избавляет меня от разрушительных мыслей. Этим вечером она выглядит так сексуально в своём длинном серебристом платье, облегающем все нужные места. Если бы я не был так напряжён сейчас и не был так насторожён присутствием собственного отца, я бы попытался уговорить её уединиться где-нибудь, чтобы просунуть руку под эту облегающую ткань. Заманил бы ее в гардероб или в какую-нибудь подсобку. Я готова в любой момент. — обещает она. Я в этом не сомневаюсь. Ханна Уэллс — моя опора. Я не из тех, кто хвастается. Ладно, я совершенно точно из тех, кто хвастается. Но я почти уверен, что у нас с Уэллси самые здоровые отношения из всех когда-либо существовавших. После четырех лет совместной жизни это неоспоримо. Мы просто лучшие. Наше общение на высшем уровне. Секс чертовски невероятен. Когда мы впервые перепихнулись в колледже, я и представить не мог, что мы влюбимся друг в друга или что в конце концов будем жить вместе, строить совместную жизнь. И вот мы здесь. Не поймите меня неправильно, мы не идеальны. Мы часто ссоримся, но это потому, что она упрямая задница. Хотя, если спросить её, это потому, что я, по её мнению, всегда хочу оставить за собой последнее слово. Как будто это я упрямый мудак. Я сдерживаю проклятие, когда Фил вдруг смотрит в мою сторону, и наши взгляды пересекаются. Мои пальцы сильно сжимаются на руке Ханны. «Ты в порядке?» — спрашивает она. «Нет», — отвечаю я жизнерадостно. Попасть в орбиту Фила всё равно, что попасть в воронку тонущего корабля или быть утянутым в море сильным течением. Борьба с неизбежной и неотвратимой силой приведёт лишь к истощению и убьёт быстрее. Единственный способ выбраться — поддаться. «Сынок!» — гремит он, дёргая меня за руку, чтобы пожать её на глазах стайки владельцев и пары репортеров. Он коротко кивает Ханни в знак приветствия, прежде чем повернуться ко мне. Акульи зубы обнажаются в акульи улыбки. «Ты помнишь доны и мальчиков?» «Мальчики. Вот как он их называет. 100 миллиардов чистой прибыли. Владельцы трёх из пяти самых ценных клубов Лиги. «Идём, сделаем фото». «Адский сезон», — говорит мне один из владельцев. Он позирует перед камерой, тогда как мой отец ставит меня в центр группы и сует мне мою появившуюся из ниоткуда награду, пока я кусаю внутреннюю сторону щеки. Это рекорд новой эпохи по набранным очкам и результативным передачам. Фил говорит это так, будто это он сам был на льду. Но, с другой стороны, это всегда было его проблемой. Этот человек просто не может забыть прежние времена. Ему недостаточно было быть кумиром Бостона за то время, что он провёл там на льду. Он хотел пережить и меня. Быть сыном легенды — полный отстой. Особенно, когда эта легенда делает всё, чтобы столкнуть тебя с пьедестала. Когда эта легенда мучила твою мать и относилась к вам обоим словно к трофеям, которые он смог снять с полки и поставить обратно, когда вздумается. Если вскрыть грудь этого человека, то вместо сердца вы найдёте кусок угля. Его душа словно чёрная смола. «Побьёшь рекорд своего старика в следующем году?» спрашивает другой владелец. Он усмехается, прежде чем опрокинуть бокал шампанского. «Посмотрим», — говорю я, делая глоток скотча и одним глазом поглядывая на Ханну, лишь бы не смотреть на Фила. Это пытка. Весь этот дурацкий танец, Притворство, будто мы со стариком не презираем друг друга. Я позволяю ему изображать гордого отца, как будто у меня не сохранились до сих пор шрамы от его тренерской работы. Создаю видимость, поскольку никто не хочет слышать правду. Фил Грэхэм — жестокий сукин сын, тогда как весь спортивный мир бросал цветы к его ногам. К счастью, мой лучший друг и товарищ по команде, стоящий у бара, замечает нашу маленькую группу. Прочитав на моём лице нетерпение, Джон Логан направляется к нам. «Привет, чувак», — говорит он с немного пьяной улыбкой, размахивая бутылкой пива, когда встаёт между мной и камерой. «Ты ведь помнишь рыжего Фреда? Только что столкнулся с ним у крабовых палочек. Иди, поздоровайся». «Точно, Фред». Я сдерживаю смех от того, как неловко он врёт. «Чувак, сто лет его не видел». Я беру Ханну под руку и проскальзываю между владельцами и Филом к его большому разочарованию. «Если вы меня извините, вежливо говорю я, а затем мы уходим так далеко, как только можно. Практически прячемся за декоративными растениями в горшках на другой стороне зала. Я горжусь тобой», — говорит Ханна, забирая награду из моих рук и заменяя её новым бокалом скотча. «Я немного боялась, что ты шарахнешь отца по голове этой штукой». Я криво усмехаюсь. «Тебе стоит больше доверять мне». «Я не варвар». «Чувак, это было неловко», — говорит Логан. «Всё в порядке. Спасибо, что спас. Ты оказал мне большую услугу». «Ну, ты можешь отплатить мне на поле в эти выходные. Командный врач сказал, мне нельзя носить тяжести, когда возникают спазмы в спине». Я фыркаю. «Спазмы в спине, мать его». «Я не стану носить твои клюшки», — отвечаю я ему. «Для этого есть новички». «Прошу, скажите мне, что это записывают на камеру» смеётся Хан, напихая меня вбок. «Последний раз, когда вы пробовали играть в гольф, вам пришлось оплатить лобовое стекло того парня, помните?» «Не моя вина, что его проклятая машина стояла на пути к Лунке». Её зелёные глаза наполняются раздражением. «Его машина была там, где и должна была быть, на парковке, а дыра была прямо перед тобой». «Что я и говорю!» — протягивает Логан, играя бровями. «Фу!» Она шлепает его по руке. В последний раз Логан угодил в дерево. Я болтаю, чтобы снять напряжение. На нём было птичье гнездо, оно упало в траву, и все яйца разбились. Логан пристально смотрит на меня. «Ух ты! Какую часть мы унесём это с собой в могилу, ты не понял?» «Ты убил кучу неродившихся птенцов?» Ханна смотрит с ужасом. «Не специально!» — защищается Логан. Мне он бормочет. «Стукачей никто не любит, Г. Не забывай об этом». Я закатываю глаза. «Что ты мне сделаешь? Изобьёшь меня на игре? На глазах детей из фонда «Загадай желание»?» Хотя я не уверен, что в этот раз мы играем для «Загадай желание». Может быть, это как-то относится к спасению животных. Каждый год франшиза организует благотворительный турнир по гольфу, где крупные спонсоры платят членам команды за игру. Или в случае с некоторыми платят за то, чтобы увидеть, как мы запускаем мечи в деревья и машины на парковке. «О, чёрт, кто впустил сюда этих подонков?» Мы оглядываемся как раз вовремя, чтобы увидеть, как Джейк Коннелли протискивается сквозь толпу и неторопливо направляется к нам. На нём тёмно-синий костюм, тёмные волосы зачесаны назад, чисто выбритое лицо. Как и я, он сбрил бороду после того, как вылетел из плей-оффа. Конноли только что закончил свой первый год в Эдмонтоне, который был в 3 секундах от выхода в финал Кубка Стэнли. Буквально в 3 секундах. Их серия против Оттавы завершилась со счётом 3-3, и они забили победный гол в седьмой игре, когда в последние 3 секунды по счастливой случайности сенатор забил гол, который много следующих лет будет воспроизводить каждая спортивная сеть. Чёртова шайба отскочила от ягодицы парня и пролетела мимо ничего не подозревающего вратаря Эдмонтона. Оттава вынуждена была добывать победу в овертайме, и это всё, что она смогла. Как раз вовремя. Логан допивает своё пиво и пытается вручить пустой бокал Джейку. «Сбегай, принеси мне ещё, ладно, новичок?» «Ага, сейчас». Конноли поднимает свою награду «Новичок года» и свою собственную бутылку пива. «Руки вроде как заняты». «Посмотри на этого пацана», — говорю я, качая головой. «Уже забыл, откуда он взялся». Ханна рядом со мной смотрит своим липким звёздным взглядом, который появляется у неё всякий раз, как она оказывается рядом с Конноли. И я уверен, что когда он уйдёт, она, как обычно, ткнёт меня в руку и прошепчет, какой он красивый. Лично я этого не понимаю. Ну, то есть он, конечно же, симпатичный чувак. Но видела ли Уэлси, с кем она встречается? «Привет, Джейк». Ханна делает шаг обнять его. «Поздравляю. Похоже, Эдмонтон тебе подходит». «Спасибо». Он скромно пожимает плечами. «Да, не могу жаловаться». «Горжусь тобой», — искренне говорю я. «Мне нравится видеть, как другие игроки успешно вступают в лигу». «Не могу поверить, что ты сказал это бывшему выпускнику Гарварда», — говорит мне Логан, голубые глаза обвинительно сверкают. Он оглядывается на Джейка и вопросительно вскидывает бровь. «Где дочь тренера? Она уже разбила твое сердце?» «О, чёрт, это верно. Этот идиот взял и подцепил дочь тренера Дженсона Брену, словно смертник. Вы двое всё ещё вместе?» «Да, всё отлично». Я оглядываюсь. «Она тут?» «Я встречался с Бреной всего пару раз, но она кажется классной». Конноли качает головой. «Она прилетела из Вена этим утром лишь для того, чтобы попасть на эту вечеринку». Они с её подругой Саммер совершили целое турне по Европе. «Ты знаешь, Саммер, сестра Ди Лаурентиса!» Он пожимает плечами. «Как бы там ни было, да, она была измотана, поэтому вернулась в номер отдохнуть». «Позволь дать тебе совет», — говорит Ханна, улыбаясь ему. «Когда твоя девушка прилетает с другого континента, чтобы посмотреть, как ты получаешь награду, и говорит, что хочет лечь пораньше, ты идёшь с ней». Он смотрит на нас с логаном. Мы торжественно киваем ему. Не буду спорить с Уэлси по этому поводу. Я всё ещё надеюсь на секс в качестве поздравления, когда мы вернёмся домой. «Тогда ладно», — говорит Джейк, допивая своё пиво и передавая его Логану. «Думаю, я присоединюсь к вам позже, ребята. И поздравляю!» — говорит он мне. Он указывает на мою награду. «Не привыкай к мне, старина. Я приеду за этой штукой в следующем году. Увидимся на льду, малыш». «Он такой красивый!» Вздыхает Ханна, когда он уходит. «Держи себя в руках!» С упреком отвечаю я. Как только Коннолли уходит, Логан хлопает меня по плечу, чтобы указать на генерального менеджера команды, идущего к нам с Филом. «Я всё улажу, если хочешь сбежать», предлагает он, будто готов кинуться грудью на амбразуру. «Считаешь, на сегодня хватит?» спрашиваю я свою девушку. Она уверенно кивает. «Давай убираться отсюда». Прежде чем нас успевают загнать в угол, мы выскальзываем за дверь и сбегаем.